Глава вторая. Участковый Василий Петрович Мухин, капитан милиции, полноватый мужчина средних лет, сидел на лавочке неподалеку от дома Ельцовой и беседовал с так называемым коллегой ее мужа, сантехником Димой, крепким коренастым парнем с красным лицом. От сантехника исходил стойкий запах перегара, прожилки на носу и мутные маленькие глазки, свидетельствовали о поклонении Бахусу. Диме хотелось поговорить и излить Петровичу, как его называли в округе, душу, но ничего не получалось. Во-первых, с балкона третьего этажа его постоянно звала Мария Ивановна, у которой, как назло, сегодня ни с того ни с сего стал протекать унитаз. Во-вторых, бдительный Мухин направлял скачущие мысли собеседника в нужное русло — «Ну, а про Шаповалова что можешь сказать?» — перервал капитан очередное воспоминание Димы о посиделках на природе с ящиком водки. Тут снял кепку и приосанился, словно сознавая важность момента. «Да, Серега парень неплохой, только в последнее время мутный стал какой-то». Капитан хмыкнул. «Ты, Дима, слишком красиво выражаешься. Простому народу не понять». «Мутный — это как? И в последнее время — это когда? Уточни!» Сантехник захрихтел, собираясь с мыслями, которые, видимо, разбегались от него, как тараканы. «В последнее время, — заметил он, — это как Сонькину сестрицу укакошили. Точно, не раньше. После этого события Серега всех шугается, бродит, словно запуганный. Что, и его могут?» — поинтересовался сантехник, глядя невинно на участкового. — Димка, сколько же можно прохлаждаться? У меня уже в коридор потекло. Хочешь, чтобы в спальню? — послышался визгливый голос Марии Ивановны. — Если только до спальни дойдет, я тебя самого в дерьмо куну. Ты у меня попляшешь. — Да иду я, — громыхнул Дмитрий и тихо добавил. — Старая ведьма и воздуху глотнуть не дает. «Значит, Сергей изменился после убийства родственницы», констатировал милиционер. «Точно, как пить дать?» отозвался сантехник. «Сам себя боится. Посидеть с нами вчера отказался. А раньше всегда поддерживал компанию». «Димка», — снова зарала Марья Ивановна, «вот сейчас выйду и метлой тебя грею». Вы, товарищ участковый, можете сразу его в участок оформить. Видите, тот еще работничек. Ивановна, успокойся, капитан встал. Идет уже твой Дмитрий. Не видишь, разве? Я его задержал. А это меня мало волнует, — парировала бабуля. Когда дерьмо по квартире течет, мне фиолетово с кем мастер, беседует. Вот приходи с ним вместе, помоги ему и беседуйте, — Даже чаем напою? Дмитрий сплюнул. Говорю же, ведьма. Участковый похлопал его по спине. Ладно, ступай. Спасибо за откровенность. Сантехник оскалился, показав гнилые остатки зубов. Завсегда, пожалуйста. Они разошлись по соседним подъездам. Поднимаясь на пятый этаж, Василий подумал, из чего вообще делают стены. Многоквартирных домов. Похоже, из фанеры, потому что слышимость в подъезде была прекрасная. Он хорошо знал каждую семью и с интересом прислушался к доносившимся голосам. Вот в третьей квартире Носовы ругаются. Видать, муж опять после ночного дежурства на бровях пришел. И действительно, тонкий голос Нюры пронзал коридорную тишину. «Скотина ты пьяная!» «Всю жизнь мою под откос пустил. Лучше бы я сдохла, чем так мучиться». Николай что-то мочал в ответ, но слов Василий не разобрал. Он поднимался все выше и выше. На втором этаже модница Лиля щебетала в трубку. «Джинсы точно импортные? Только учти, Китай и Индию не хочу. Дешевка. Америку давай». Участков улыбнулся отметив про себя, что Лилей надо заняться, не дай бог спутается с форцовщиками. Родители жалко, порядочные люди. Когда дочь успели пропустить, нужно с ними хорошенько побеседовать, целый день на работе торчат и не заботятся о будущем ребенка. Так в раздумьях он поднялся на третий этаж. Из квартиры Шаповаловых тоже доносились громкие звуки. Сиплый мужской голос орал, перебивая визгливый женский. «Дура! Меня же посадят! Ты этого хочешь?» Соня вторила ему, как галка. «Ты не понимаешь! Ты ничего не понимаешь! Так будет лучше для нас! Если этого не сделаешь ты, сделаю я!» «Сука!» Уже тише, но более грозно произнес Сергей. «Убью!» В квартире послышался шум. Василий, опасаясь за женщину, принялся нажимать кнопку звонка. Убедившись, что она не реагирует, Мухин неистово заколотил дверь. Крики за стеной стихли, но шорох, наводивший на разные мысли, не прекращался. «Открывайте, это участковый!» — закричал он. «Если не откроете, выбью дверь!» Звуки стихли. Дверь распахнулась, и на пороге показалась бледная, растрепанная Софья. Ворот летнего платья был разорван и она стыдливо прикрывала рукой грудь. «Где?» — буркнул Василий, и она, не уточняя, кого он имеет в виду, указала на балкон. «Ах, елки!» — капитан бросился туда, куда показывал дрожавший палец хозяйки. Вбежав в маленькое пространство, захламленное разными вещами, он сразу оценил обстановку. Сергей попытался перелезть к соседям на смежный балкон, и это непременно ему бы удалось, если бы нога предательски не соскользнула с карниза. Шаповалов не спикировал вниз только потому, что изо всей силы жал пальцами балконное перило, и теперь болтался в воздухе, как крюк подъемного крана. Добегался, участковый вспотев от волнения, схватил беглеца за уже посиневшие от напряжения руки и рывком втащил назад. «Будешь знать, как от милиции сигать!» Ощутив под ногами твердый пол, Сергей медленно сполз на него и, закрыв ладонями лицо, разрыдался. «Эй, кончай истерику!» Беглец не вызывал никакой жалости, и Мухин ткнул его ботинком. «Ну-ка, пойдем в комнату, да ты мне все расскажешь. Чувствую, и что?» Шаповалов поднял на него красные мутные глаза. «Нечего рассказывать, начальник!» — прохрипел он. «Как раньше говорил, истинный крест. Ничего не знаю, не ведаю. А вот это сомнительно!» Подождав, пока Сергей медленно поднимется, Василий зашел с ним в комнату. Софья стояла у стола, ни жива, ни мертва. «Говорю же, нечего рассказывать!» — повторил мужчина, бросив злой взгляд на сожительницу». Так чего же с балкона сиганул? удивился Мухин. Знаешь, когда у человека совесть чиста, он милиции даже рад. Сантехник ухмыльнулся. «Эй, загнул. Да ты покажи мне такого чудака, я ему ретруху поставлю. Он развалился на табурете, превратившись в прежнего развязного жильца. И если тебе больше спросить нечем, иди во свояси. Не мешай рабочему человеку отдыхать. «Если уйду, — гражданин Шаповалов произнес Василий более сурово, — то только вместе с тобой. Задержу тебя, это к часика на двадцать четыре. Кстати, мое право». «За что?» — буркнул сантехник. «За убийство хотя бы». Василий невинно смотрел на него. «Как тебе такой расклад?» «Для дураков», — откликнулся Сергей. «Ты прекрасно знаешь, что я не виновен». Мои показания запротоколированы. Софья по-прежнему стояла, как каменное изваяние. Белое, без кровинки, лицо ничего не выражало. А вот взгляд Сергея беспокойно бегал по комнате, фокусируясь на старой керосиновой лампе, неизвестно зачем торчавшей на серванте. Участковый почувствовал, как вспотели ладони. Неужели... Сергей... Обратился он к Шаповалову: "Последний раз предупреждаю, если ты о чем-то умолчал, поведай мне здесь и сейчас. Ты знаешь, я к своим подопечным хорошо отношусь. Вместе что-нибудь придумаем, чтобы смягчающее найти. В противном случае все будет работать против тебя." Сантехник снова тоскливо посмотрел на лампу и произнес: "Я все сказал. Думаю, нет." Мухин подошел к керосиновой лампе и снял ее с серванта. Он заметил, как напрягся Сергей. «Эй, ты чего мои вещи трогаешь?» «Нет такого закона, чтобы тебе без разрешения обыск проводить!» — крикнул он. «Мы хоть рабочие люди, а грамотные. Вот разрешение получишь, тогда приходи!» Капитан не обратил на него внимания и заглянул внутрь стеклянного колпака — На дне покоились какие-то ценности, плохо различимые при тусклом свете. «Нет ничего», — говоришь. Капитан высыпал содержимое лампы на стол. Серьги и кольцо с крупными бриллиантами, сразу заигравшими в солнечных лучах, с легким стуком ударились о столешницу. «А это что?» — поинтересовался он. Шаповалов попытался изобразить безразличие. «А это, дорогой начальничек...» «От матушки моей осталось наследство, так сказать, и к убийству оно никакого отношения не имеет». «Значит, сотрудничать мы отказываемся», — в тон ему произнес Мухин. «Ну что ж, хозяин-барин, только учти, что в ее не прокатит. Не Нина так нонна надевала эти украшения, а значит, кто-нибудь из соседей да вспомнит сей печальный для тебя факт. Эксперты потрудятся». И найдут отпечатки хозяйки. И загремишь ты, бедолага, за убийство. Руки Сергея задрожали, пальцы теребили белоснежную скатерть. «Рассказывай уж!» Вдруг словно очнулась Софья. «Не убийца он, товарищ начальник. Ну, сделал глупость, потому что я пилила его постоянно. Мол, денег мало, а тут очередь на гарнитур подходит. Чем прикажете расплачиваться?» Вот он у моей сестрички брюлики и позаимствовал. Ей ведь все равно уже без надобности. Капитан строго поглядел на Шаповалова. Тот опустил глаза и пробормотал. Все так и было, как она говорит. Пришел, дверь открыта. Толкнул, вбежал в прихожую. Там Нинка лежит. Около головы лужа крови. Ясно, что мертвее не бывает. Ну и бес меня попутал». Думаю, ей все равно, а нам жить еще, гарнитур дурацкий выкупать. Все я брать и не собирался, так, чуток деньжат. Да только тот гад, который Нину убил, ничего не оставил, все почистил. Я уже уходить собрался, смотрю, на ковре что-то блестит, под журнальный столик закатилось. Я и схватил, смотрю, серьги и кольцо с брюликами, сойдет на первое время, потом из квартиры ринулся, и в милицию звонить. Вот теперь вам, как на духу рассказывает, товарищ начальник, впрочем, можете обыск устроить. Разрешаю. Все равно ничего не найдете. Василий молча записывал его показания. Он и без обыска знал, что теперь Шаповалов не врет. Тот, кто приходил до него и убил хозяйку, забрал почти все. Затем и явился. Только вот волнении не заметил, как пара упала на ковер, потому и стука не было. Помогут ли они обличить преступника? Дело за экспертами. «Собирайся», — мрачно сказал он сантехнику. А От удивление тот даже подавился слюной. «Это куда?» «Вы же обещали, товарищ начальник». «А я обещание держу», — буркнул Мухин, то, что этот дурак отнял столько времени. «Теперь он не успеет забежать домой пообедать». Жена собиралась лепить его любимые вареники с картошкой и залить их жареным луком. «Когда он доберется сегодня до дома, ты обязан повторить показания в отделе», — пояснил участковый. «Там решат, что дальше с тобой делать. Я, как и обещал, скажу, что ты сразу начал активно со мной сотрудничать. Про побег, так и быть, они ничего не узнают. Поверь, Сережа, у тебя нет другого выхода». Ладно, Шиповалов потянулся за мятой серой кепкой. Василий вздохнул с облегчением, отмечая про себя, что подозрения Сергея окончательно не сняты. И действительно Петрушевский, узнав о гарнитуре, сразу вцепился в Шиповалова. Вам будет предъявлено обвинение, как минимум в краже, мрачно сказал он. А может быть и похлеще. Повеселевший был сантехник снова посерел. — Товарищ начальник, мы так с Мухиным не договаривались. Он захрустел длинными пальцами, покрытыми мозолями. — Я, как на духу, все честно рассказал. — И чем дело кончилось? — За что вяжете? — Ну, не убивал я. Он задыхался. — Бабу мою спросите. — Мать, наконец. — Да я курицу зарубить не могу. — Не то что человека. Сергей бил себя в грудь. — Да родителями своими клянусь. Жизнью, чем хотите, не убивал. Анатолий поднял трубку телефона и вызвал конвой. чтобы не говорил этот парень, которому Василий поверил, ночевать ему в КПЗ. Слишком много улик против него. Если Вадик вычислит время смерти и данные укажут на так называемого родственника, придется определить его в подозреваемый номер один». Однако Козлов разбил в пух и прах все надежды следователя и оперативников. Нина умерла около 30 часов назад, а на это время у Шуповалова было твердое алиби. Он находился на работе, где его видели десятки человек. Узнав об этом, Анатолий поморщился. С одной стороны, он радовался, что с человека сняли обвинения, но с другой приходилось все начинать. Сначала...